Глава 47. На следующее утро Хелпин сказал суду, что из-за графиков свидетелей им придется перейти от фазы возвращения похищенного имущества к следам обуви Авиа. «Можете продолжить», — сказал Тайнан, и прокурор зачитал для протокола список всех предметов, относящихся к следам обуви Авиа. Сюда входили финансовая и коммерческая отчетность компании Авиа, Фотографии следов обуви Авиа Аэробик найденных в домах Зазара, Дой, Белл, Лен, Кеннон, Беннетт, Нельсон, Ховенант и Абоват. А также гипсовые слепки верхних и нижних зубов Ричарда. Прокурор вызвал на свидетельскую трибуну руководителя отдела обработки данных компании Авиа. Джеффа Брюстера, и тот рассказал присяжным, как он вводил в компьютер данные о стиле и цифровом обозначении, о количестве пар обуви и каких размеров продано в том или ином регионе. Он показал, что отчетность за период с января по июль 1985 года указывают на то, что в Южной Калифорнии было продано 24 пары и только одна пара 44,5 размера. Хелпин спросил, сколько пар обуви авиаэробик модели 445B продали в районе залива Сан-Франциско. Брюстер назвал 41 пару, из которых две были 44,5 размера. Это свидетельство, по мнению Хелпина, доказывает, что в Лос-Анджелесе или Сан-Франциско очень мало людей ходили в модели 445B размера 44,5. А при этом еще грабили дома и убивали людей ради развлечения. Кларк предпринял доблестные усилия и задал много умных вопросов, но не добился от Брюстера ничего, что помогло бы защите. В Южной Калифорнии было продано две пары 44,5 размера авиаэробик, и ничего из сказанного Кларком этот факт изменить не могло. Хелпин вызвал на свидетельскую трибуну Джерри Стаблфилда, разработчика модели Avia. Он очень подробно описал уникальный рисунок протектора подошвы Avia и то, насколько он отличается от других моделей, которые они производят. Во время перекрестного допроса Кларк заставил Стаблфилда признать, что их модель «Коуч» очень похожа на 445B и что с учетом износа следы, оставляемые коуч, такие же, как у аэробик. Стабблфилд сказал присяжным, что отдел шерифа показал ему следы с места преступления и что он опознал следы, как следы обуви аэробик. Следующим на трибуну взошел доктор Кеннет Мур, врач, работавший в отделении неотложной помощи больницы Помона Велли. Йохельсон попросил доктора Мура описать травмы Самкит Тховенант на запястьях, лице и ногах, а также выделения, которые характерны для насильственного проникновения, нападения с целью изнасилования. Затем обвинение перешло к Ричарду. Вызвали доктора Джерри Вейла, и он показал, что отправился в тюрьму 13 сентября 1985 года и сделал серию снимков зубов Ричарда в том виде, в каком они находились в тот день. Когда Йохельсон показал ему фотографии, доктор Вейл описал их для присяжных. Зубы неровные и разрушенные, как в нижних, так и в верхних деснах отдельные зубы отсутствовали. Далее он заявил, что сделал желатиновые слепки нижних и верхних зубов, которые использовал для изготовления гипсовых слепков. Йохельсон попросил доктора Вейла держать слепки и подробно описать каждую неровность зубов Ричарда. На перекрестном допросе Кларк задал несколько вопросов о коронках и пломбах во рту Ричарда. За доктором Вейл последовал другой дантист, доктор Альфред Отера, который сказал присяжным, что последние 19 лет был старшим дантистом в департаменте шерифа Лос-Анджелеса, и впервые увидел Ричарда 3 сентября. У Ричарда было 9 гнилых зубов. За 9 месяцев доктор вылечил почти все разрушения зубов Ричарда, поставив пломбы. Хелпин и Йохельсон с помощью Карилья и Солерна переместили на демонстрационные стенды следы обуви Авиа, обнаруженные на местах преступлений Зазера, Дой, Белл Лэнг, Кеннон и Беннет. Хелпин представил следы и гипсовые слепки следов авиа в качестве доказательств. Он вызвал на трибуну Джеральда Берка, криминалиста из криминалистической лаборатории департамента шерифа, отвечавшего за анализ и классификацию всех следов обуви, имеющих отношение к преступлениям охотника. Тот сказал присяжным, как трудно будет опознать обувь. Во время перекрестного допроса Кларк безуспешно пытался навести дыма, но факты были ясны и работали против его клиента. Хелпин представил в хронологическом порядке в качестве доказательств отпечатки пальцев, связывающие Ричарда с делом, включая фотографии всех предметов, найденных в Понтиаке, и сумки из камеры хранения автовокзала Грейхаунд, на которых были отпечатки Ричарда и фотографии невидимых отпечатков ладоней, найденных на кухонной раковине дома Клары Хадсел. Он вызвал эксперта по отпечаткам пальцев департамента шерифа Ханну Вуд. Та засвидетельствовала, что проработала заместителем шерифа 23 года, 15 из них в научно-криминалистической лаборатории. Она сравнила более миллиона отпечатков пальцев, что привело к точному опознанию тысяч субъектов и свидетельствовала по свыше 500 делам в суде. Хелпин попросил ее опознать Ричарда как человека, чьи отпечатки пальцев она сняла в окружной тюрьме 9 сентября 1985 года. Ричард ей улыбнулся, она нахмурилась. Хелпин показал ей все отпечатки, которые она сняла с конфискованных предметов, и она засвидетельствовала, что все они принадлежали Ричарду. Она была последней свидетельницей дня. Утром. Хелпин представил в качестве доказательства предметы из дома Рут Вельпаса, ордер на обыск помещения, а также фотографии рисунков 666 и пентаграмм, найденные в машине Ричарда и в доме Мейбл Белл. Вызвали Гила Карилья, и он заявил, что снял отпечатки пальцев Ричарда в утро ареста в участке Холденбек. Перекрестного допроса не было. Хелпин вызвал детектива отдела убийств шерифа Карлоса Авилу. И тот рассказал присяжным, как несколько раз встречался с Филиппе Салана и получал предметы, которые, по словам Салана, он купил у Рамираса. Он также сказал ему, что пистолет, который нашли в фургоне Шевроле Салана, оставил Ричард. При этом Ричард заерзал на своем месте и засмеялся. Я никогда не оставлял никакого гребаного пистолета в фургоне Салана, скажет позже Ричард. Следующим вызвали заместителя детектива по расследованию убийств Боба Перри. Он заявил, что планировал прилететь в эль 31 августа, чтобы собрать информацию о Ричарде. Однако перед отлетом Ричарда задержали, поэтому его задача состояла в возвращении украденного, в первую очередь, глаз Максин Зазары. По номеру телефона, который ему дал сержант Ярбра, Перри узнал адрес дома Рут. Однако телефонный номер был зарегистрирован на дом Рамиреса в Хосиенде хайтс Даниэль возражал против того, чтобы Хелпин вносил адрес в протокол, заявив, что родители пожилые и больные люди. В беседе между судьей и адвокатами Даниэль сказал Тайнону, что из родительского дома никогда ничего не изымали, а родители и без того уже сильно пострадали из-за ареста Ричарда. Хелпин согласился. Затем, в открытом судебном заседании, Перри показал, что ходил за ордерами в офис Билла Муди, окружного прокурора Эль Паса. Вместе с тремя детективами Эль Паса и своим напарником он обыскал дом Рут и конфисковал деревянную коробку с бижутерией, которую, по его словам, она получила от Ричарда. Они конфисковали его, а также множество других предметов, которые, как позже жаловалась Рут, принадлежали ей. Они пошли в родительский дом, но не стали его обыскивать. «Почему нет?» – спросил Хелпин. «В первую очередь из-за состояния здоровья мистера Рамиреса, а главное – его жены, которая была прикована к постели. И ее, по предписанию врача, нельзя было беспокоить в этом доме. И, исходя из всей информации, которая у меня была, я почувствовал, нам, скорее всего, нечего там изымать или конфисковать». «Так мистер Рамирес просил вас не обыскивать его дом?» «Да, просил», — сказал Перри. Сидя там, Ричард пожалел, что никогда не вовлекал Рут или кого-либо из членов его семьи в свой образ жизни. И снова он хотел сказать всем в суде, чтобы они встали и убирались вон. Ему пришлось приложить немало сил, чтобы устоять перед искушением. Он знал, что охранники надеются, что он выкинет что-то подобное чтобы у них был повод на него наброситься. Прокурор представил в качестве доказательства список обнаруженного имущества и вызвал детектива департамента шерифа Ярбера. Тот рассказал присяжным, как собрал все предметы в доме Салана и поместил их в запертую комнату рядом с офисом отдела по расследованию убийств шерифа. А 3 сентября он и 12 других детективов пронумеровали, сфотографировали и классифицировали все изъятые у Салана предметы и доставили их в окружную тюрьму для опознания имущества 5 сентября. На перекрестном допросе Кларк попросил Ярбра подтвердить, что на опознании 5 сентября было опознано менее 25% предметов из 1500. Это, как полагал Кларк, явно подразумевало, что у Филиппа Салана были и другие источники. Затем на трибуну взошел детектив Майкл Грикс и сообщил присяжным, что присутствовал в Тихуане, когда там обнаружили пистолет 22-го калибра. Он был заряжен пятью боевыми патронами, перекрестного допроса не было. Хелпин представил фотографии тюремной камеры Ричарда, где он своей кровью нарисовал на полу пентаграммы и цифру 666. Заместитель шерифа Нойльхотт следил за Ричардом, когда тот впервые попал в больничное крыло окружной тюрьмы в день ареста. Он заявил, что видел Ричарда, сидящего на унитазе с кровью в ладони, и заметил на полу число 666 и пентаграмму. Я наблюдал, как он левой рукой брал кровь из правой ладони и рисовал цифры и пятиконечную звезду прямо на полу перед собой. Он показал, что затем сообщил об этом своему начальнику, и художество Ричарда сфотографировали. Перекрестного допроса не было. Солерна вернули на трибуну для дачи показаний о том, что он присутствовал при предъявлении обвинения Ричарду 24 октября 1985 года Перед судьей Эльвой Сопер, когда Ричард поднял руку в суде и крикнул «Да здравствует сатана!», а на его правой ладони была пентаграмма. Даниэль встал для перекрестного допроса и спросил Фрэнка, видел ли он когда-нибудь на месте преступления, кроме преступления охотника, одновременно и пентаграмму, и число 666. «Нет, никогда в жизни», — сказал Фрэнк. На трибуне Фрэнка сменил последний свидетель обвинения заместитель шерифа Даниэль Лоус и заявил, что следил за больничным крылом тюрьмы в вечернее время, а в общей сложности охранял Ричарда около полутора лет. Он заявил, что 30 октября Ричард поманил его в камеру, сказав «Иди сюда». «Что вы сделали?» — спросил Хелпин у заместителя шерифа. «Я подошел». Что сделал подсудимый? Он показал мне две фотографии жертв убийства. Можете ли вы их описать? На первом снимке была женщина, Максим Зазара. На фотографии она лежала лицом вниз, она была обнаженной. А потом, на второй фотографии, та же женщина лежала на кровати, отвернув голову от объектива. Он, подсудимый, вам что-нибудь сказал в тот момент? Не в тот момент. «Вы спросили его, почему он показывает вам фотографии?» «Да». «Что он ответил?» «Он сказал, сюда приходят люди и называют меня панком. Я показываю им фотографии и говорю, что за ночным охотником стоит кровь, и они бледнеют и уходят». Хелпин вручил заместителю помощника две фотографии миссис Зазары, и он опознал их как те, что показал ему Ричард. Теперь Хелпин представил в качестве доказательства четырехстраничное оглавление, а затем объявил «Обвинение закончило». Судья Тайнен назначил пятнадцатиминутный перерыв. Когда присяжные и их заместители собрались уходить, Гил наблюдал, как Сидни Хейден смотрела на Ричарда и преисполнился благодарности за то, что ее так и не включили в состав жюри. Когда суд возобновился, судья Тайнан спросил Рэя Кларка, будут ли они защищаться. Кларк сказал, что ему нужно время для подготовки, как минимум две недели, поскольку некоторых предметов их эксперты до сих пор не получили. Тайнан дал защите две недели на подготовку дела и назначил точную дату начала судебного заседания – 1 мая.